глава 37. Утром, когда он уходил, она еще спала. Не проснулась, даже когда он губами ласково пощекотал ее шею. только улыбнулась, не открывая глаз, ткнулась носом в его гладко выбряттую с утра щеку, втянула запах неизменной кёньской воды и снова уснула. а он поправил ее подушку и прикрыл ногое плечо и тяжелую грудь легким льняным покрывалом стоял вздохнул посмотрел на себя в зеркало и пошел переодеваться в гражданский костюм который глядя на спящую любимую женщину он сегодня решил предпочесть слишком заметному мундиру сегодня ожидался весьма непростой денек мало ли куда занесет лучше быть готовым ко всему а в парадном мундире имперской безопасности ко всему не подготовишься канцлер если увидит будет ругаться К ритуалам Катаев всегда относился с удивляющим природного аристократа Ворчакова пиететом. Видимо, сказывалось плебейское происхождение, но Катаева на площади не будет. Вождю для всех срочно придется уехать в аэропорт и улететь в Питер. Но покушение, и в этом Никита был уверен, все равно состоится. И может, в свете последних событий заговорщикам имеет смысл немного помочь а то вдруг Валентин Петрович передумает, с ним такое бывает. Ворчаков хмыкнул и, спустившись в прохладное пустое фойе, заказал у стойки круглосуточного гостиничного бара двойной итальянский кофе и стакан холодной воды, пригласив к своему столику дежурного офицера ОСНАЗа. Тот выслушал распоряжение, кивнул и поднялся гибким, ленивым движением привычного к чужим смертям человека. «Бригада снайперов ОСНАЗа будет ждать господина генерального директора для получения соответствующих инструкций через два часа на Воробьевых горах, как только закончится его встреча с господином Розенбергом. Рутина!»